Глава 36 «Да нет!» — сразу начинает объясняться Левитан. «Я же все больше доносы писать. Слушаю по кабакам и лавкам, кто там, о чем дураки болтают, а потом докладываю, куда следует, чтобы начальство могло понимать ситуацию в низах». «А в слежку нет. В слежку я не очень». Он торопится все объяснить собеседнику. «Я Я сидел у Розалии. Это заведение такое, дыра вонючая. «Денег на выпивку не огоры, Ну, я и маялся дурью. А тут заходят кое-какие люди, заказывают водку с отварной с укропом-змеёй и говорят про какого-то шиноби, что порубал топором каких-то торгашей на выезде из города. Причём сделал это демонстративно и с показательной жестокостью. И все в кабаке начинают эту жестокость обсуждать. Говорили, что воры и душегубы так не упивают, так убивают несчастных обычно, чтобы запугать или отчитаться о проделанной работе. И тут у меня в голове сразу сплыли вы. Он сдвигает шляпу на затылок и хлопает себя по лбу ладонью. И я так сразу и подумал. Да это работал тот скромный паренек в очках и монгольской шляпе. В какой еще монгольской шляпе? Про себя возмутился юноша. А Левитан продолжал. «Понимаете, я сразу смекнул, что это про вас, сразу!» И спросил у этих простофиль, поймали вас или нет. А они кричат, поймали, голубчик, уже к фурдону потащили. Ну, я сразу и пошел сюда. У полицейского знакомого спросил. А он мне так, мол, так. Сидит у нас один такой, но долго не просидит. Он, говорит, какая-то важная птица, его сегодня выпустят. и стал вас ждать. Не то чтобы свиньин верил доносчику на все сто. Но рассказ того был похож на правду, и Шиноби выпустил его локоть и потом заявил: Нелепость этих слухов поражает. Все глупые фантазии толпы. Я никаких купцов не убивал. Шиноби, чтобы не мокнуть под усилившимся дождем, двинулся дальше. Конечно, конечно! сразу согласился с ним Левитан. Я и не настаиваю, тем более, если судья вас отпустил. «Чего мне-то вам не доверять?» И тут он снова заглядывает под шляпу юноша и подмигивает. «Ну, мол, я все понимаю, официально никаких купцов вы не рубили топором, но мы-то знаем», — и заговорщицки продолжает. «Но это никак не помешает нашему делу, а даже наоборот, очень даже наоборот». «Наоборот?» — удивился свиньин. «В каком же смысле?» «Такая репутация» поясняет ему доносчик. «Дорогого стоит! Шутка ли? Порубать несколько человек в куски!» «Я топорами не рубил купцов. Все это домыслы толпы безумной!» недовольно напоминает ему молодой человек. «Толпы, конечно же!» Тут же соглашается Левитан и шепчет. «Я все прекрасно понимаю. Это все выдумки. Тупая толпа. Она, конечно. А я умолкаю». Он прикладывает указательный палец за губам, а потом разводит руками. Дескать, я молчок, и все заметано. И продолжает. «Тем не менее, эти слухи могут нам в нашем деле помочь». «Мне кажется, вы слишком торопливы», — указывает ему юноша. «Нет у меня пока дел с вами никаких». «Да, да, я понимаю, понимаю», — кивает доносчик, — «пока никаких». Он желает продолжать разговор, но Ратибор его обрывает на полусловие, так как они находятся напротив здания городского менталлографа. «Мне сообщение отправить нужно, а вы постойте здесь, со мною не идите». «Ну хорошо». Изрядно промокший Левитан нехотя соглашается остаться на темной улице, вместо того, чтобы зайти внутрь освещенного здания и стряхнуть там себя хоть немного воды. А там, на менталографе, как и везде на всех менталографах, сидели две интеллигентные, к вечеру уже изрядно принявшие отварного гриба женщины. Правда, они отличались от тех, что были в поместье, некоторой философской терпимостью к посетителям. Ну, насколько интеллигентные женщины вообще могут проявлять к мужскому полу какую-либо терпимость? А еще тут, в городском заведении, за весьма подробный отчет о последних событиях Шиноби взяли заметно меньше денег. Нет, он не испытывал иллюзий насчет тайной передачи информации. Конечно, все буквально до буквы будет передано управдому Бляхеру. Но это как раз было необходимо. Пусть знают, что он думает, что местные власти его миссию пытаются затянуть когда юноша заканчивал диктовать текст и расплачивался, он думал, а не ушел ли Левитан. Но это был вопрос праздный. Хоть и не был юноша в его-то нежные годы большим знатоком внутреннего мира человека, но он почему-то был уверен, что Левитан никуда не делся и ждет его под дождем. И он, конечно же, был прав. Доносчик ждал его под дождем. Впрочем, ни о чём это не говорила и ничего не доказывала. Левитан мог говорить правду про тетради, а мог и просто врать, пытаясь вести какую-то свою, а может, и чужую игру. И когда Шиноби покинул хоть и душное, но относительно сухое помещение графа, новый знакомый молодого человека предложил, не очень-то настойчиво или даже скорее робко. «Может, остановимся? Поговорим?» «Есть тут одно место недалеко, там недорого». «Недорого?» — переспросил свиньин. «И можно будет голод отогнать?» «Ну да, там жарят змею», — заверил его левитан. «Не всегда, конечно, свежую, но зато там камышовый самогон наливают по очень сходной цене». «Мне самогон не интересен, с сомнением говорит юноша. И «Я б вас домой пригласил, но у меня мама» сообщает молодому человеку Левитан. Она у меня, знаете, такая, не очень любит гостей. Она очень, скажем так, он морщится, словно извиняясь, настороженная. А тут, в закутке у одного Гоя, мы сможем поесть, выпить и поговорить. И тогда Шиноби интересуется, как бы между прочим. А денежки у вас имеются, мой друг? Вот врать не стану как на духу выдает ему знакомец, прижимая руку к сердцу. Сейчас у меня с деньгами отношения в статусе все непросто. Отношения без гармонии. Позвольте уточнить, а это как? Ну, это значит, что я их очень хочу, очень люблю, но они меня пока немного избегают. И тут он протягивает руку в темноту и там производит кистью какие-то циклические мановения. И потом добавляет. «Но я уже нащупал их мягкие ткани. Взял деньги, так сказать, за одно место». «А, вы про экономическую пальпацию», — догадывается Шиноби. «Читал я про нее. Точнейший метод всех больших экономистов. Карты Таро, пальпация и бироскопы. Вернейший путь к экономическим успехам». «Вот и я про то», — сразу соглашается Левитан. Главное с деньгами — это их нащупать. Он поглядел в небо, подставив лицо под капли, и снова стал шарить в темноте где-то на уровне чуть ниже пояса взрослого человека. Главное их найти. А я чувствую, точно чувствую, что я их нащупал. И нас с вами ждет такой стартап впереди. Доносчик буквально млеет от предвкушения будущего, несмотря на продолжающийся дождь. Такой стартап! И тут же он спускается из светлых мечтаний прямо в уличную грязь. Ну, сейчас у меня нет денег. Может, купите мне водочки? К Шиноби не торопится, к чему ему было торопиться теперь-то, когда все время уже вышло? А вот поужинать ему было пора. И поэтому он спросил у знакомца: И где тут закуток угоя, где можно нам покушать перед сном? А, так как забегал в купалча. Обрадовался Левитан. Оно тут совсем рядом, пять минут хода. Он указал в темноту улицы. Нам туда. Вон, видите, над домом фонарь горит. Вот от него направо.